Алфавит. Мирная революция. Глава 38. Мы, люди 21 века, считаем само собой разумеющимся, что все учатся читать и писать в детстве. Думаем, что это доступно всякому, и даже представить себе не можем, что вокруг есть неграмотные вроде Ханны. Но они есть. В 2016 году в Испании их насчитывалось 670 тысяч, по данным Национального института статистики. Я была знакома с одной женщиной, не умевшей читать, наблюдала ее беспомощность в повседневных ситуациях, когда требовалось найти нужную улицу или перрон на вокзале, разобраться в счете за свет, хотя владеющим грамотой думается мне тоже не понять запутанные тарифы на электричество не испортить бюллетень при голосовании, заказать блюдо из меню. Только знакомые места и повторяющиеся действия помогали ей справиться с тревогой в мире, которым она не могла пользоваться, как все остальные. Она прикладывала невероятные усилия, чтобы скрыть свою неграмотность. «Я забыла очки, вы не прочтете мне вот тут?» и вынужденное притворство отдаляло ее от людей. Я хорошо помню эту беззащитность, набор мелких уловок, как попросить незнакомца о помощи, не опозорившись, словно всю жизнь остаешься несовершеннолетней. В фильме Клода Шаброле «Церемония» отражена темная сторона этого тихого отчуждения, толкающего главную героиню с ироническим именем Софи, мудрость, на путь насилия. Церемония — экранизация триллера «Рут Рэндалл. Каменный приговор» в котором рассказывается об отчаянном, в итоге смертоносном, стремлении неграмотной женщины сохранить свою тайну. В современном мире мы читаем больше, чем когда-либо. Мы окружены надписями, вывесками, объявлениями, экранами, документами. Улицы сочатся словами от граффити до неоновых реклам. Тексты самого разного формата живут у нас как домашние питомцы. Никогда их не было так много. В течение дня нам в глаза постоянно бросаются буквы, иногда заранее возвещая о своем скором появлении. Несколько часов работы и досуга ежедневно уходят на взаимодействие с разными клавиатурами. Когда человек в окошке просит нас заполнить бланк, он не интересуется, обучены ли мы грамоте. В самых обычных делах мы потерпели бы полный крах, не умея бегло писать. Анна-Мария Мойш рассказывала мне, как однажды в 70-е обедала в компании мэтров нового латиноамериканского романа. Марио Варгаса Льосы, Габриэля Гарсиа маркеса Альфреда Брайса Эченики, хасе Доноса, Хорхе Эдвардса. Дело было в одном барселонском ресторане, где клиенту полагалось записать заказ и отдать официанту. Но за выпивкой и разговорами Компания позабыла про меню и не замечала вопросительных взглядов официантов. Пришлось вмешаться метрдотелю, возмущенному долгой болтовней и безразличием к еде. Он подошел и, не узнав собравшихся, сердито спросил, «За этим столиком никто писать не умеет, что ли?» Мы по умолчанию считаем, что подавляющее большинство людей вокруг нас умеет читать и писать. К такому положению дел мы шли веками. Подобной информатике письмо поначалу принадлежало небольшой группке специалистов, но постепенные упрощения позволили миллионам людей овладеть им и пользоваться каждый день. С компьютерами так произошло лет за 20, а у письменности заняло тысячелетие. Далекое прошлое вообще не отличается расторопностью. Шесть тысяч лет назад в Месопотамии появились первые знаки письменности. Корни их уходят во тьму и тишь. Через некоторое время письмо параллельно зародилось в Египте, Индии и Китае. Новейшие теории возводят его к практической необходимости, составлению списков собственности. Если эти гипотезы верны, то наши предки счету обучились раньше, чем письму. Последнее возникло, чтобы избавить от трудностей богатых землевладельцев и их счетоводов, которым нужно было делать заметки. На словах вести бухгалтерию нелегко. Записывать истории и легенды стали гораздо позже. Экономика движет нами в большей степени, чем фантазия. Сперва описи, а уж потом выдумки. Первым делом — расчеты, вторым — рассказы. Первые знаки представляли собой схематические рисунки. голова вала, дерево, кувшин с маслом, человечек. Ими древние обозначали свои стада, леса, кладовые, рабов. Сначала их печатали на глине с помощью штампов, а позже стали процарапывать каламом. Рисункам полагалось быть простыми и всегда одинаковыми для удобства заучивания и чтения. Следующий шаг — знаки для абстрактных понятий. На древнейших шумерских табличках две скрещенные линии означали вражду, две параллельные — дружбу, утка и яйцо — плодовитость. Мне нравится воображать, в какое волнение приходили наши предки, когда переносили на глину свои мысли, когда понимали, что любовь, ненависть, страх, разочарование или надежду можно, записать. Вскоре возникла проблема. Для описания материального и внутреннего мира требуется слишком много рисунков. От блох до облаков, от зубной боли до страха смерти. Число знаков неуклонно росло и перегружало память. И нашлось решение, одно из самых гениальных в истории человечества. Смелое, простое, чреватое фантастическими последствиями не рисовать больше вещи и идеи, каковы бесконечны, а рисовать звуки слов, каковые ограничены числом. Так путем постепенных упрощений пришли к буквам. Придумав сочетание букв, мы получили идеальную и самую долговечную партитуру языка. Но буквы помнят о временах, когда были схематическими рисунками латинское «D» вначале обозначало дверь м движение воды н змею а о глаз до сих пор наши тексты яв являются собой пейзажи где незримо для нас качаются морские волны притаились опасные звери и глядят немигающие глаза